Встают при свечах и очень редко едят досыта. Они направились к двери в глубине прихожей. Дух впереди, скротш за ним. Она распахнулась, как только они приблизились к ней, и их глазам предстала длинная комната с уныло-голыми стенами, казавшаяся еще более унылой от того, что в ней рядами стояли простые некрашенные парты. За одной из этих парт они увидели одинокую фигурку мальчика, читавшего книгу при скудном огоньке камина. И Скрутс тоже присел за парту и заплакал, узнав в этом бедном всеми забытым ребенке самого себя. Каким он был когда-то? Все здесь. Писк и возня мышей за деревянными панелями и доносившееся откуда-то из недр дома эхо, и звуки капели из оттаившего жёлоба на сумрачном дворе, и вздохи ветра в безлистых сучьях одинокого тополя, и скрип двери пустого амбара, раскачивающейся на ржавых петлях, и потрескивание дров в камине — всё находило отклик в смягчившемся сердце Скруджа и давало выход слезам. Дух тронул его за плечо и указал на его двойника, погружённого в чтение ребёнка. Внезапно за окном появился человек в чужеземном одеянии с топором, заткнутым за пояс. Он стоял перед ними, как живой, держа в поводу осла, навьюченного дровами. — Да это же Али-Баба! — не помня себя от восторга вскричал Скрудж. — Это мой дорогой, старый, честный Али-Баба! Да-да, я знаю. Как-то как раз на святках, когда этот заброшенный ребенок остался здесь один, позабытый всеми,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 Сам зеленый, хвостик желтый и на макушке хохолок, похожий на пучок салата. Вот он! Бедный Робинзон Крузо, — сказал он своему хозяину, когда тот возвратился домой, проплыв вокруг острова. Бедный Робинзон Крузо, где то был, Робинзон Крузо? Робинзон думал, что это ему пригрезилось. Только ничуть не бывало. и Говорил попугай, вы же знаете. — А и пятница, мучиться за всех ног к бухте. Ну, жену, скорей! И тут же, с внезапностью столь несвойственной его характеру, Скрудж, глядя на самого себя в ребячьем возрасте, вдруг преисполнился жалости и, повторяя «Бедный, медный мальчуган, снова заплакал. — Как бы я хотел! — пробормотал он, затем утирая глаза рукавом и сунул руку в карман.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 Достав графин необыкновенно легкого вина и кусок необыкновенно тяжелого пирога, он предложил детям полакомиться этими деликатесами, а то, с слуге велел вынести почтальону стаканчик того самого, на что почтальон отвечал, что он благодарит хозяина, но если это то самое, чем его уже распотчивали, то лучше не надо. Тем временем сундучок юного Скруджа был водружен на крышу почтовой кареты